Глава 17. «Хамить не надо?» — только и успела выдать я. Но Ростислав больно схватил меня за руку и утянул в боковой коридорчик. «Что за письмо ты мне подсунула?» — опять сквозь зубы процедил он. «Полегче?» — я вырвала руку из его цепкой хватки. «Что с письмом?» «То письмо, о котором мы договорились, не делай вид, что забыла!» — заскрежетал зубами Ростислав. «Да нет же, письмо я помню». Это которое я у Всеволода в библиотеке нашла. Но что не так? Вроде аккуратно я старалась. Может, примялась? Так я же в карман в попыхах сунула. «Не строй себе, дуру!» Рявкнул он и тут же испуганно оглянулся на дверь, не услышал ли кто. Но пока, к моему сожалению, было все тихо. Я посмотрела в злые глаза Ростислава, где плескались гнев и ярость, и поняла, что тут он меня сейчас и придушит. Но вслух сказала. «Так, Ростислав, «Расскажи, что случилось, а то я не понимаю и нервничаю, а в моем возрасте так нельзя, Еще и инсульт сейчас разобьет. Хватка Ростислава стала легче. «Те люди, кому я отдал письмо, посмотрели и сказали, что это какое-то совсем не то письмо». Нехотя сказал он и опять стрельнул взглядом на дверь. «В смысле не то?» — изобразила испуганное недоумение я. «Там оно одно там было, других писем я не видела». А по описанию такое, как ты говорил. Что не так? Это не то письмо. Там содержание другое. Как попугай повторил Ростислав, но уже не так уверенно. Погоди, Ростислав, поморщилась я. Это сейчас что за претензии ко мне? Неужели ты считаешь, что я взяла письмо, неким волшебным образом удалила старый текст, изменила содержание, причем на чужом мне языке, затем состарила буквы и отдала тебе такую вот фальшивку? «Тебе не кажется, что это, мягко говоря, выходит за рамки здравого смысла?» «Да я им тоже сказал», — вспыхнул Ростислав. А они?» «Дураки, значит», — развела руками я. «Да и сам посуди. Даже если и допустить, что у меня есть волшебная палочка, и я могу менять содержание писем, даже не читая их на неизвестном мне языке, то зачем мне все это?» «Ну, может, ты не хотела, чтобы союз истинных христиан...» Начал было Ростислав, но я его решительно перебила. «Ростислав, да мне как-то пофигу на вас. На союз истинных христиан, в смысле. Ты сам знаешь, что я даже посвящения не приняла. И не буду. Я сюда к вам с целью пообщаться хожу. После того, как меня муж бросил и еще трех нагуленных на стороне детей на меня оставил, я ищу моральной поддержки. И все. Не будет ее здесь у вас. Пойду к адвентистам седьмого дня или к свидетелям Иеговы, Или вообще кришнаитам, Для меня не принципиально так-то. Ну да, растерянно протянул Ростислав и отпустил меня окончательно. Ну и вот, ответила я, потирая руку, теперь там точно синяк будет. А как же это все получилось так-то? Задумчиво спросил он, впрочем явно не ожидая ответа. Но я все равно ответила. Очевидно, эти люди не знали содержания письма. Или же они для чего-то вам все так преподнесли, возможно, чтобы не рассчитываться с вами?» «Точно!» — чуть не подпрыгнул Ростислав. «Они сказали, что раз письмо лажа, то никакой поддержки не будет». «Ну, вот сами же видите», — делоно посочувствовала я ему. «Они просто не хотят выполнять свои обещания, вот и выдумывают ерунду всякую. Сделка была такая — вы им отдаёте письмо, они вам оказывают какую-то услугу». О том, что там в письме, речь вообще не шла. Да и как вы можете повлиять на это? Или уж тем более я. Перенестись на 50 лет назад и самому написать? Это даже не смешно. Ростислав растерянно кивнул, а я сказала. Поэтому, если мы все выяснили, я пойду. Еще дел много. И очень вас прошу, Ростислав, не бросайтесь на меня так больше, ладно? А то я в ответ ведь и приложить могу. С этими словами... Я вышла из коридорчика в большой зал Дома молитв. Похоже, надо бы переговорить с Всеволодом, но не сейчас. Не факт, что Ростислав или кто-то из его подельников за мной не наблюдает. Политься не буду. Поэтому я отправилась в соседнюю комнату, где в это время проходили дополнительные занятия английского языка. На них ходила Ксюша и, неожиданно, Зинаида Петровна Рыбина. В комнате сейчас были только преподаватель Валентина Викторовна и Ксюша. Девушка переводила какой-то текст со словарем, а англичанка сидела за столом и читала какой-то роман. «Здравствуйте», — улыбнулась я, входя в помещение. «Не помешаю?» «Любовь Васильевна», — расцвела улыбкой Валентина Викторовна, и, дождавшись, когда Ксюша поздоровается и вернется обратно к переводу, сказала, понизив голос почти до шепота. «Что-то вас давно не видно». «Почему не видно?» — тоже шепотом, чтобы не помешать Ксюше, ответила я. «Я на последнем занятии была, а следующее завтра я приду». «Я не о занятиях», — покачала головой англичанка. «Вы к нам с Алексеем давно не приходили». Я поневоле вздрогнула. И вот что ей отвечать? Что мне этот Алексей, мягко говоря, но ну, обидится же. Единственный сыночек. Кроме того, если что-то эдакое отвечу, наживу врага и о занятиях английским придется забыть. «Ну и ходить на все эти семейные ужины с посторонним человеком — такое себе. И как быть?» Очень осторожно я ответила. «Ой, вы знаете, Валентина Викторовна, я сейчас просто в каком-то адском режиме. У меня же старшая поступила только в колледж. Кроме того, появилась еще третья девочка. Она инвалид. Так что сейчас не могу. Но вот в другое время обязательно». «Но это же не ваши дети», — поджала губы Валентина Викторовна. «Это мои дети», — широко улыбнулась я ей с таким подтекстом, что становилось понятно, что лучше в эту тему не углубляться. «Насколько я знаю, у этих детей есть родные отец и мать», — уперлась Валентина Викторовна, и я поняла, что нужно искать другого преподавателя английского языка. Молча, не отвечая ничего, я вышла из кабинета. Вот и все. Еще один камушек в бесперспективность идеи с секты этой. «Ну, не получается. КПД слишком низкий. Я бьюсь, бьюсь, как рыба об лёд, а все равно особых сдвигов нету. На один мой шаг вперед меня отбрасывает на два, а то и три шага назад». Я вздохнула и, наплевав на возможную слежку друзей Ростислава, пошла прямиком к Всеволоду. «Если с финансированием ничего не решилось, то это будет мне знак. Люба, ты идешь не тем путем. Я постучалась и вошла. Старейшина сидела у себя в библиотеке и выписывал что-то из Библии в тетрадку. «А, Люба!» — улыбнулся он. «Заходи, давно не видно тебя было. Что-то случилось?» «Да так, по мелочи». Отмахнулась я и в лоб спросила. «Так что там с финансированием? Вопрос как-то решается?» «Ой, Люба!» — недовольно поморщился Всеволод, тема ему была явно неприятна. «Давай о чем то хорошем лучше поговорим». «То есть не решается никак», — упавшим голосом констатировала я. А между прочим, сейчас на меня напал Ростислав, начал выкручивать мне руки. Я показала отчетливо отпечатавшийся синяк на кисти. «Да ты что?» — охнул Всеволод и нахмурился. «А чего это он вдруг?» «За письмо», — коротко ответила я. «Разобрались уже, значит», — довольно рассмеялся Всеволод и быстро сказал. «Слушай, Люба...» «У нас скоро будет большое мероприятие. Приедут делегаты из общины, из пяти городов. Нужно придумать такой сценарий, чтобы не как у всех. А то, ты знаешь, все эти маленькие съезды по одной и той же схеме проходят. Ничего интересного. Я, конечно, вот доклад-проповедь готовлю, но надо бы что-то эдакое». Он еще что-то говорил, говорил. А я сидела и смотрела на него с недоумением. Он что, реально не понимает, что я не буду выполнять эти его хотелки, что мне Фиолетово и съезд этот от пяти городов и все остальное. Нет, с какой-то стороны я его даже понимаю. Найти перспективного члена общины среди упавших духом старушек и вдов и фанатичных мужичков очень даже непросто, не на кого положиться. Да, многие из общины хорошо поют, есть тут даже юристы. Но если на фоне основной аморфной массы выделяются такие, как Ростислав, Дело в жутком кадровом голоде. А тут я такая нарисовалась. И успешно тяну всякие мероприятия. А Всеволод же не понимает причины. Решил, видимо, что я просто энтузиастка-бессребреница. И придумал припрячь по полной. А вот на угрозы Ростислава мне он даже не отреагировал. Мол, не его это дело, сама разбирайся. Всеволод продолжал что-то говорить, но я перебила. — А вы поднимали вопрос о том, почему финансирование ушло в областной центр? «Ну, это же и так понятно», — поморщился старейшина. Ему явно не понравилось, что я его не слушала, да еще и перебила, опять подняв неудобную тему. «Так поднимали или не поднимали?» — уперлась я. «Но ты понимаешь, Люба», — опять заюлил Всеволод и отвел взгляд. «Значит, не поднимали». Нахмурилась я и подошла к двери. «Всего доброго, Всеволод Спиридонович». «Люба! Подожди, Люба!» Встревоженный голос старейшины ударился о закрытую мной дверь. А я вышла из его дома, прошла по внутреннему дворику, полюбовалась на цветущие разноцветными огоньками астры на клумбах, улыбнулась и кивнула сестре Инне и вышла из дома молитв на улицу. Там я полной грудью вдохнула наполненный увидающими травами и осенними цветами воздух и пошла домой. Что ж, эта страница у меня перевернута. «К сожалению, не все в жизни получается именно так, как ты задумал. Это только в романах о попаданцах, о попаданках, которые я иногда почитывала в той жизни на досуге, человек попадает в другой мир и идёт по жизни ровным шагом. Все его задумки моментально воплощаются. А в настоящей жизни все совсем не так». Я тяжко вздохнула. «Неужели столько труда коту под хвост? Настроения не было». Я зашла в то кафе, где мы сидели сегодня с тамаркой, и купила стакан чаю. Кофе брать побоялась, представляю, какую бурду они там намешивают. Попросила опять бумажный стаканчик, стараясь не морщиться от запаха подгоревших белешей. Продавщица пожала плечами, вытерла руки об несвежий фартук и налила кипятку из большого термоса, бросив туда чайный пакетик: Сахар на столе! Нелюбезно рыкнула она, плюхнув стаканчик на липкий прилавок. Спасибо. Я взяла чай и вышла на улицу. Прошла по улице и зашла в небольшой парк с двумя скамейками. В это время здесь никого не было, даже вездесущие мамашки с колясками исчезли. Поэтому я облюбовала ближайшую скамейку и уселась, поставив стаканчик рядом. И вот что мне делать? Признать, что затея не удалась и бросить все. Пашка бы меня простил, но вот внуки, им же настоящий отец нужен. А с другой стороны... Что остается делать? Идти третировать Всевлада, чтобы он как-то сдвинул вопрос с финансированием? Но не факт, что он захочет. Да и не факт, что у него хоть что-то получится, раз поездку облюбовали нужные люди из областного центра. Искать другой вариант. Но я на этот убила практически полвесны и всё лето. А как будет с другим вариантом, неизвестно. Вдруг тоже не получится ничего. Да и что искать? С сектой этой хоть все понятно. Там уже разветвлённая структура кадров, отработанные связи, вплоть до международных, мощная защита. А что я могу найти другое, но чтобы было не хуже? Я машинально отхлебнула из стаканчика, скривившись от мерзкого вкуса. Чай был явно дешманский, явно из втор сырья какого-то, но зато горячий. Я отхлебнула опять и задумчиво посмотрела на верхушки деревьев. Какая-то мысль проскользнула в голове, вот только ухватить ее за хвост я не успела. «Что же там было? Что?» Но додумать это мне не дал строгий голос. «Гражданочка, предъявите ваши документы». Я чуть не подскочила от неожиданности, опустила взгляд и увидела перед собой милиционера в форме. «А что такое?» — удивилась я и оглянулась по сторонам. «Распиваете спиртные напитки в общественном месте?» — еще более строго сказал молоденький паренёк в форме. «Это чай?» Растерянно протянула стаканчик ментуя. «Чай?» — удивился он, принюхался к напитку и вернул его мне. «А почему тогда в парке?» «Да вот, захотелось побыть в одиночестве», — вздохнула я. «Проблемы одолели, а дома шумно, дети». Проблема это да». И себе тяжко вздохнул милиционер. Скользнул невнимательным взглядом на мой паспорт и вернул его со словами. «А всё же чай лучше пить дома». «Это так, на будущее». «Ага, спасибо». Кивнула я уже в спину милиционеру. Допивать чай я не стала. Зашвырнула стаканчик в ворну и нехотя поплелась домой. Ну что же это за мысль такая была? Ну вот что? На лицо мне упала липкая паутинка. Я вздрогнула, смахнула ее и пошла домой. Сегодня все, и люди, и природа, все против того, чтобы я нашла верный путь, вернула СССР, и спасла моего сыночка. А у подъезда меня ожидал Алексей Петрович. Сидел на лавочке и ждал. Однозначно меня. «Любовь Васильевна?» Он усмехнулся и демонстративно посмотрел на часы. «Прогуливаем?» «Кто? Я?» Удивилась я и, стараясь не показать досаду, замотала головой. «Никак нет. До конца рабочего дня, еще 10 минут», — напомнил мне Алексей Петрович и деланно нахмурился. «Вы где сейчас должны быть, а, Любовь Васильевна? Там Степан Фёдорович вас за полдня уже обыскался, ругается. Еле-еле удалось перенаправить его гнев в другое русло. Я завтра все объясню ему. У меня была очень важная причина. И справка есть», — вздохнула я. Вот только еще разборок с недовольным шефом и не хватало. Но гораздо ближе была очередная разборка с Алексеем Петровичем. Как же он меня задолбал. И, кстати, это же никак не связано с тем, что и его мамашка сегодня пыталась меня затащить на семейный ужин. Сговорились? Любовь Васильна, Неожиданно широко улыбнулся Алексей Петрович и резвым кабанчиком привстал со скамейки. Да я же пошутил. Ни перед кем не нужно оправдываться. Степану Федоровичу я сказал, что попросил вас сходить в архив. Так что не беспокойтесь. Алексей Петрович. — выдавила улыбку из себя я. — Спасибо вам, конечно, за поддержку, но я же говорю, не надо было. У меня есть справка, которая удостоверяет, что причина у меня была очень важная. Я даже обед пропустила. — Тогда приглашаю вас к нам домой на ужин, — расцвел радушием Алексей Петрович. Мама сегодня специально пирог с рыбой сделала. — Спасибо, Алексей Петрович, — покачала головой я, — но вынуждена отказаться. «Мне нужно Анжелику к завтрашнему колледжу подготовить, да и ужин еще надо сварить». «Это из-за нее?» Нахмурился тот и опять перешел на «ты». «Люба, но она же взрослая деваха, сама себе подготовит. А мы бы с тобой...» «Алексей Петрович, не подготовит». Я уже еле сдерживалась, чтобы не послать его нецензурно. «Мне нужно ей платье подшить. Сама она испортит дорогую вещь, так что в другой раз, извините». С этими словами я развернулась и ушла, оставив во дворе растерянного и возмущенного воздыхателя. Но о нем я уже и не думала, все пыталась вспомнить ту мысль. Но что же это за идея такая была? Второй вариант. Всегда ведь должен быть второй вариант, запасной, так сказать. Я думала, долго думала. И когда мыла дома полы, думала. И когда жарила рыбу, думала. И когда ужинала с Анжеликой, думала. Сидела за столом, ела, совершенно не чувствуя вкуса, кивала в захлёб, рассказывающей что-то там девочке, а сама все думала. Анжелика с удивлением посматривала на меня и, наконец, не выдержала. «Тётя Люба, что с тобой такое? Ты вроде здесь, а меня совсем не слышишь. Я уже второй раз тебя спрашиваю». «Что спрашиваешь?» Отстранённо спросила я, перебирая поток мыслей в попытке вычленить там рациональное зерно. «Мне завтра зеленую юбку с белой блузкой лучше надеть или то серое платье с белым воротничком?» «Обязательно», — кивнула опять я. «Ты абсолютно права». Тетя Люба, ну я же тебя про платье или юбку спрашиваю?» — хихикнула Анжелика. «Ау, тётя Люба, ты здесь? Что с тобой такое?» «Я решила, Анжелика. Решила. Точно!» С блестящими от возбуждения глазами наконец выдохнула я и отложила вилку в сторону. Что решила? Завтра я иду вступать в партию. Тет Люба, какая партия? У нас уже никто в пионеров и коммунистов не играет. Это не модно. Нет, в другую. Не в коммунистическую. А в какую тогда? Удивилась Анжелика. В ЛДПР.